Все, что потеряно. На искренном причале мотор плоскодонки отказался заводиться. Миранду трясло, когда она, не веря своим глазам, смотрела на Эвенруд. Проверила переключатель, проверила топливный бак. Вентиляционное отверстие не было забито. Она затянула хомут шланга и трижды хорошенько стукнула по нему веслом. Рванула за шнур стартера. Мотор ожил, извергнув дым. Она отправилась к бою, к воскресному дому, к Красной башне, за Мальком. Причал и бутылочное дерево старой ведьмы исчезли за ее спиной. На какое-то время солнечный свет пробился сквозь серые облака и рассеялся среди деревьев, где густела мгла. Вдоль берегов путались корни, низины тянулись на многие мили во всех направлениях. Она проплыла знакомой кости пораженной молнией сосны, заросшей папоротником, который давным-давно поднялся вместе с рекой и остался на этом уровне. Вскоре после этого бою должно было сузиться, лес сгуститься, а за почти невидимым промежутком в деревьях открыться река. Но ничего подобного не случилось. «Заросли сгустились, да, и путь впереди сузился», Но далее последовал поворот, которого Миранда не знала, и появилось дерево, которого она никогда не видела. Внезапно рев двигателя затих, хотя лодка плыла дальше. Из глубины леса она услышала низкое уханье совы, шелест листьев, журчании воды, серые облака, гонимые ветром, словно осенние листья. Воспоминания, внезапные, странное. Она сидела на носу, как дева корабельной мачты, и смотрела назад, на отца. Они делали вид, что собрались не на рыбное место в низинах, а в само устье Проспера, которое, в свою очередь, выводило в более широкую реку, и та потом расширялась еще, пока, наконец, не достигала океана, где течения шли во всех направлениях, а небо и вода тянулись друг к другу, но никогда не соприкасались. Они вместе дрейфовали в этот огромный широкий мир, чтобы найти все, что было потеряно. Где-нибудь там, возможно, на берегу какого-нибудь острова, где вольно бегали лошади, их ждала кора, стоя босиком на сером песке. Миранда знала, что однажды оглянется с носа лодки через плечо, и его там не окажется, лодочника, как и ее матери, как и всех родителей, которых настиг медленный, неизбежный конец последствия взросления и старения. Но он пришел иначе. Низкий размеренный шум Эвенруда уступил высокому электрическому жужжанию цикад, поющих под темным навесом. Эти два звука сливались в странный неземной гул, который, казалось, проникал ей внутрь. Под ним было нечто иное — хруст ветвей. Что-то двигалось по лесу. Столько раз она отправлялась в низины искать его тело, заплывала от острова Искры подальше в бою И каждый раз возвращалась грязная, покусанная насекомыми, ободранная. Этот край медленно, но уверенно опустошал ее, будто она была старым пнем, отданным на милость времени. Когда-то давно она думала, что будет старой и хрупкой, что развалится в труху, как бревна в лесу, которые осыпались, являя точащих их черных жучков. Забавно ощущать подобное, когда ты всего лишь юная девушка, и тебе даже нет тринадцати, нет пятнадцати, потом двадцати одного. Деревья по обе стороны от бою закачались, нагнулись. Сама земля, будто что-то замыслив, раскололась. «Я устала», — подумала она, чувствуя такую тяжесть в веках, руках и ногах, и на сердце, какой не чувствовала никогда. Нет сил. Ее подбородок коснулся груди. Миранда рывком проснулась и увидела, но слишком поздно, что впереди был тупик, бухточка, усеянная тысячами поздних лилий, каждая размером с тарелку для пирога, некоторые с колесный диск. Миранда выключила мотор, но она уже была среди кувшинок, и пропеллер сжевал стебельки. Они переплетались, удушая лопасти винта. Мотор отключился, и лодка резко остановилась. Ее стало мягко вращать между берегами, поросшими больными бурыми кипарисами, чьи жалкие ветви обросли бородами из мха. Близ лилий кружили стрекозы, и маленькие коричневые птички порхали возле цветов. Воздух был гнетущим, горячим, неподвижным. Миранда обхватила голову руками, поставила локти на колени, посидела так немного... А когда желание закричать и зарыдать минуло, посмотрела вверх, огляделась и повернулась корпусом на банке, чтобы поднять Эвенруд над водой, насколько могла. И наполовину достав мотор, держала его одной рукой, а другой пыталась дотянуться до воды и снять с пропеллера кувшинки. Мотор выскользнул из ее пальцев, плюхнувшись обратно в воду. Она потянула за шнур, и когда двигатель стал плеваться, возвращаясь к жизни, хлынул едкий выхлоп. Она дала задний ход, и лодка развернулась, но теперь еще больше кувшинок запуталась в лопастях. Она снова заглушила двигатель, вытащила из воды и сорвала с него толстые жесткие стебли, пока лопасти не оказались свободны, после чего бросила двигатель обратно в воду. Он не заводился. Миранда попробовалась десяток раз, стоя в лодке, упираясь ногой в корму и дергая за веревку, пока ладонь не стала жечь, а из бока не засочилась кровь. Тогда она закричала, позволила своему голосу вобрать в себя переполнявшее ее бессилие. Ее отчаяние испугнуло какую-то птицу с тяжелыми крыльями, которая решила слететь с ветки. На дне лодки лежало весло. Миранда отпустила мотор, взяла весло и загребла им в воду за правым бортом, потом за левым, потом по новой, направляясь к выходу из бухты, ища изгиб в бою, где она отклонилась от курса, но никакого изгиба не увидела. Его там никогда и не было. Вода просто тянулась ровной узкой полосой, и теперь Миранда плыла против течения. Она остановилась и обернулась через плечо. Бухта кувшинки все исчезло. Бою позади превратилось в зеркальное отражение того же, что лежало впереди. Она выругалась себе под нос. Проплыла от острова на северо-запад, изменив свой привычный маршрут, где все оставалось прежним, только все было не так. Вся чертова местность просто стала другой. Она вспомнила те долгие дни, когда ходила в лес, к югу от острова Искры, искала Хирама, ее отчаяние росло, каждый новый поворот снижал ее шансы на успех, пока она, наконец, не выбиралась из чаще к своей пришвартованной лодке, пусть маршрут, по которому она возвращалась, никогда не повторялся, ни единого раза, даже когда она привязывала к лодке веревку, чтобы вернуться потом по ней. За спиной она слышала шорохи, шелест листьев, резкий треск ветвей. Теперь эти звуки казались Миранде смехом, будто насмехались над ней. Путь, к которому она пришла, теперь был иным. Бою изгибалась в другую сторону. В этом она была уверена. «Чего вы боитесь?» — кричала она деревьям, и ее голос отскакивал от берегов. «Меня, что ли?» Пот застилал глаза, она вытерла его. Миранда хотела взглянуть на солнце, но его в небе не было. Оно исчезло за густыми серыми облаками. Рана в боку пылала, насквозь промокшая под влажным летним зноем, пока она гребла, и с каждым новым взмахом весла у нее горела спина, а легкие нагревались, наполняясь жаром. Прокладки на ране промокли, Руки покраснели и покрылись мозолями, каждый взмах приходился в такт бешеному биению ее сердца, и вскоре она перестала замечать что-либо, кроме яростных барабанов, стучавших у нее в ушах.